И один из них сказал, даже я думаю, что скорее Заратустра у нас черта. Но в глубине души все были озабочены и желали скорее увидеть его. Как же велика была их радость, когда на пятый день Заратустра появился среди них. И вот рассказ о беседе Заратустры с Огненным. Сом. Земля, сказал он, имеет оболочку. И эта оболочка поражена болезнями. Одна из этих болезней называется, например, человек. А другая из этих болезней называется огненный пес. О нем... Люди много лгали позволяли лгать. Чтобы изведать эту тайну, перешел я море, я увидел истину ногою, поистине ногою, необутую до самого горла. Теперь я знаю, что это за огненный пес, а также Все бесы извержения и возмущения, которых боятся не одни, только старые бабы. «Выходи, огненный пес, выходи из своей бездны!» — кричал я. «И сознайся, как глубока эта глубина!» «Откуда это ты фыркаешь кверху?» «Ты пьешь обильно у моря, это, видно, посолит твоего красноречия». Поистине для пса из бездны берешь ты слишком много пищи с поверхности. Самое большее я считаю тебя чревовещателем земли, и всякий раз, когда я слышал речи бесов возмущения и извержения, находил я их похожими на тебя, с твоей же солью, ложью и плоскостью. Вы умеете рычать и засыпать пеплом. Вы большие хвостуны, и в достали изучили искусство нагревать тину, чтобы она закипала. Где вы? Там непременно должна быть поблизости тина и много губчатого, пористого и защемленного. Все это рвется на свободу. Свобода... Вопить вы все особенно охотно. Но я разучился верить в великие события, коль скоро вокруг них...